Часть первая. Глава первая. Он пришел домой. Было уже десять часов. По четвергам его книжный магазин закрывался позже обычного, в девять, и он, опустив в половине десятого решетки на окнах и входной двери, пошел через парк. Этот маршрут был длиннее, но после долгого рабочего дня ему хотелось немного пройтись и подышать свежим воздухом. В запущенном одичавшем парке клумбы с розами заросли плющом. Живую изгородь из берючины давно никто не постригал. Зато здесь всегда так хорошо пахло рододендорным или сиренью, липой или китайским ясенем, скошенной травой или сырой землей. Он ходил этой дорогой и зимой, и летом в хорошую и в плохую погоду, Пока он шел, все заботы и огорчения словно улетучивались, растворяясь в воздухе. Он жил со своей женой в бельетаже, многоквартирного дома в стиле модерн, купленного пару десятилетий назад по смешной цене, которая за прошедшие годы выросла в несколько раз, так что теперь этот дом стал их надежной финансовой подушкой на старость. Широкая лестница, изогнутые перила, лепнина — «Обнаженная красавица, осеняющая своими длинными волосами каждый пролет. Он всегда с удовольствием входил в подъезд, поднимался по лестнице и открывал дверь с маленьким витражом в виде цветочных орнаментов. Даже когда знал, что ничего хорошего, его за этой дверью не ждет». В прихожей на полу лежало пальто «Бергетт», рядом два небрежно брошенных полиэтиленовых пакета с продуктами, дверь в гостиную была открыта, ноутбук бергет сполз с дивана на пол вместе с пледом которым она любила укрываться рядом с бутылкой лежал опрокинутый бокал на ковре темнела лужица вина одна туфля лежала на пороге другая у кафельной печки видимо бергет по привычке раздраженно сбросила их на ходу он повесил пальто в шкаф поставил ботинки у комода и прошел в гостиную только теперь он заметил что опрокинутая ваза с тюльпанами Осколки стекла и завядшие цветы лежали в луже рядом с роялем. Он прошел в кухню. Перед микроволновкой валялась пустая упаковка от риса с курицей, а в раковине стояла тарелка бергет с недоеденным рисом и грязная посуда, оставшаяся после их совместного завтрака. Опять ему все это мыть, убирать осколки, вытирать лужи. Он почувствовал, как в нем медленно поднимается холодная злость. Но это была усталая злость». Он слишком часто испытывал эти приливы и отливы гнева, да и что он мог сделать? Утром, когда он выразит Бергет свое возмущение, она пристыженно в то же время упрямо посмотрит на него, отвернется и потребует, чтобы ее оставили в покое, мол, она выпила чуть-чуть, что ей уже и выпить нельзя. И это ее дело, сколько пить. А если ему не нравится, что она пьет, его никто не держит, скатертью дорога или разрыдается и начнет сама себя осуждать и унижаться, пока он не успокоит ее, не скажет, что любит, что она хорошая, что все хорошо. Есть ему не хотелось. Он разогрел в микроволновке оставшийся рис и съел его за кухонным столом. Потом положил купленные продукты в холодильник, отнес бутылку и бокал в кухню, убрал осколки и цветы, побрызгал лимонным соком на пятно на ковре, закрыл ноутбук, сложил плед и вымыл посуду кухне примыкала маленькая комната, бывшая кладовая, переоборудованная в прачечную. Он вынул из стиральной машины белье и сунул его в сушилку, а содержимое корзины для грязного белья в стиральную машину. Потом вскипятил воду и, заварив чай, сел за кухонный стол. Этот вечер не был чем-то из ряда вон выходящим. Иногда Бергет приступала к возлияниям раньше. Еще днем — И тогда двумя брошенными на пол пакетами с продуктами, опрокинутым бокалом и разбитой вазой дело не ограничивалось. А когда Бергет выпивала первый бокал перед самым его приходом, она встречала его веселой, разговорчивой, ласковой. А если это был бокал не просто вина, а шампанского, в ней появлялась какая-то трогательная живость, наполнявшая его грудь тихой радостью и тоской, как все хорошее, о котором мы знаем, что это всего лишь иллюзия». В такие вечера они обычно ложились спать вместе, в остальные дни она чаще всего уже была в постели, а иногда лежала на диване или на полу, и он относил ее в спальню. Уложив ее в постель, он еще некоторое время сидел на пуфе рядом с кроватью перед туалетным столиком и смотрел на нее. На ее морщинистое лицо, дряблую кожу, на волоски в носу, на капельки слюны в уголках рта, на потрескавшиеся губы. Время от времени ее веки или руки подрагивали, она обормотала какие-то несвязные слова, лишенные смысла, стонала или вздыхала. Иногда тихонько похрапывала, и от этого храпа или сопения ему не сразу удавалось заснуть, когда он через какое-то время тоже ложился в постель. Неприятен был ему и ее запах. От нее пахло алкоголем и больным желудком, и этот острый запах напоминал ему нафталин, который клала в шкафы его бабка. Когда ее рвало в кровати, что, к счастью, случалось редко, он широко раскрывал окно и пока обтирал ее салфетками и убирал рвоту, задерживал дыхание, периодически набирая в легкие воздух перед окном. Но эти несколько минут на пуфе были неизменным ритуалом. Он смотрел на нее и видел сквозь это выцветшее и потухшее лицо его прообраз, лицо прежних счастливых дней, которое было таким разным, в зависимости от настроения, которое иногда поражало его, но всегда, даже будучи заспанным, усталым или мрачным, дышало жизнью. Каким безжизненным становился ее взгляд, когда она была пьяна. Иногда в ее сегодняшнем лице вспыхивали, как зарницы эти прежние лица. Решительное лицо студентки в синей рубахе, лицо молодой продавщицы книжного магазина, осторожное, сдержанное, часто исполненное тайной волшебства, лицо, когда она начала писать, сосредоточенное, словно она каждую минуту обдумывает замысел своего романа или просто не может избавиться от мыслей о нем, ее розовое лицо, когда она уже в возрасте открыла для себя езду на велосипеде и возвращалась домой после часовых или даже двухчасовых поездок по городу или окрестностям, у нее было состарившееся лицо. Она состарилась, но это было лицо, которое он любил, с которым ему хотелось говорить. Эти теплые карие глаза грели ему сердце, а веселые искры в них заставляли его смеяться. Это было лицо, которое он любил брать в ладони и целовать, которое трогало его душу. Она трогала его душу, ее поиски своего места в жизни — Туман загадочности, которым она окутывала свое творчество, ее мечты о запоздалом литературном успехе, ее страдания, связанные с алкоголем, ее восторженная любовь к детям и собакам. Во всем этом заключалось столько боли о том, что не сбылось и не может сбыться. И эта боль приводила его в умиление. Может быть, умиление — это облегченный вариант любви. Возможно, если любовь — это все. Для него это было не все». С Пуфа он вставал непримиренным. Он никогда не переставал желать другого, большего. Но он был человеком спокойным, так уж сложилось. Он шел в гостиную, садился на диван и читал новинки. Этот неиссякаемый поток новых книг и сделал его книготорговцем.